Часть вторая. Союзу свободных планет следовало бы подготовить приветственный банкет для захватчиков, но у них в меню не было такого полноценно и подготовленного блюда, как у империи. После долгих раздумий местом генерального сражения была выбрана система Рантимарио. Имперский флот собрал все свои силы в системе Паравит и пока что они ведут подготовку, но я подозреваю, что затем они двинутся на нашу столицу Хайносан. Последнее сообщение, отправленное с базы JL-77, несмотря на работу имперских систем подавления, пришло в первый день в феврале во время совместного совещания командования Космического флота и Центра стратегического планирования. Невыспавшиеся и беспокойные лица высокопоставленных офицеров, собравшихся в подземном зале для совещаний, были бледны и с пещерными морщинами от бесконечных тревог. Если предположить, что они направляются прямо к Хайнесону, то они проследуют через систему Рантемарио, Джамшит и Керим. Но вы действительно думаете, что Имперский флот выберет такой прямой путь? Это слишком очевидно. На данный момент у Империи нет причин поступать иначе. Они выберут кратчайший путь до Хайнасона, вне всяких сомнений. Все планеты отсюда идут к Джамшу до необитаемые. Рантемаре уже теперь нельзя назвать границей. Это наша последняя линия обороны. Да и времени у нас нет. Все часто не говорили не только о войне, речь шла о политике. Правительству Союза удалось защитить лишь столицу, поэтому опасения, что они бросили граждан прочих систем, распространялись по невидимым каналам повсеместно. Чтобы использовать свои ограниченные ресурсы по максимуму, было решено защищать Хайноса наставшими силами и дать генеральное сражение противнику, который проделал долгий путь добираясь сюда. Но поскольку город, где находилось правительство, располагался на поверхности Хайноса, в воздухе начали витать подозрения, что власти мущие, прикрываясь красивыми словами о правом деле, используют армию лишь для собственной защиты, а не для защиты граждан, как оно должно было быть. И пока эти подозрения множились, страхи усиливались, а правительство Союза не демонстрировало никаких признаков желания защитить свои территории. Существовал вполне реальный опасный, что правительства пограничных звёздных систем могут объявить о своём нейтралитете и независимости от Союза. Одного подобного призыва было бы достаточно, чтобы вызвать сотную реакцию среди масс от прохода в Физанский коридор до малонаселённой звёздной системы Баалац. Соответственно, это неправильно было бы даже назвать нейтралитетом, поскольку каждая страна попала бы в зависимость от империи. У союза не оставалось иного выбора, кроме как обеспечить лояльность стражей, если побеждае, правительство было трудно смириться с такими обстоятельствами, но у них действительно не было оправданий, если бы их неспособность гарантировать безопасность этих систем была брошена им в лицо. 3 года назад твердолобые представители правительства и военных властей сговорились о существовании внезапное вторжение на территорию империи, потеряв большую часть армии при амрицсаре. И теперь пожнали плоды той авантюры. На разработку стратегии у центра стратегического планирования не оставалось времени, их поставили в крайне невыгодное положение, заставив балансировать на узненьком мостике между пропастью паники и нигилистического пораженчества. Поэтому они приняли командование на себя. Глава центра стратегического планирования адмирал Доусон объявил, что после совещания с важным членом правительства ему предоставили всю полноту военной власти, не то чтобы он был к этому особенно рад. Это лишало его верности в себе и заставляло проявлять независимость. Да, без приказов председателя комитета обороны или совета в своих подчинённых он старался не брать на себя риск. Ставя свою подпись на бесчисленных документах, выполняя рутинную административную работу, он сплёл вокруг себя кокон, в котором спрятался от надвигающейся катастрофы. Оборождённые силы Союза вдохновили всех поставить всё на чашу весов. Никто не спрашивал, что с ними произойдёт, если Союз проиграет. Получив приказ о проведении полномасштабной атаки, Все военные, кроме разве что Доусона, погрузились в дела. Приближались время и место сражения. Такую простую тактическую задачу профессиональные военные восприняли легко и без особой рефлексии. Только Ян Венли сражался с Империей лицом к лицу в последние два года, поэтому всеми руководила врождённую страсть к сражениям. Ян Венли покинул из Орла на 18 января. Из-за большого количества эвакуированных гражданских Скорость его флота, разумеется, была не велика, но по пути он надеялся найти убежище для жителей Зарлона на какой-нибудь подходящей планете, что позволило бы затем поспешить к системе Рантимариу на максимальной скорости. Чуночан, с самого начала подчёркивавший, насколько важны солдаты Яна, горячо поддерживал именно такое развитие событий. При условии того, что всё пошло бы по плану, флот Яна должен был достигнуть системы Рантимариу 15 февраля. Если бы удалось оттянуть начало битвы до тех пор, Им представилась бы возможность быстро укрепить свои силы и выступить против империи, но при этом сохранялась реальная возможность, что имперские силы вторгнутся в систему Баалат ещё до прибытия Яна, не говоря уже о крупных частях имперских сил, приближающихся с тыла. Это означало, что пока он будет сражаться при Ранте Марио, ему придётся пожертвовать системой Баалат, которую займут имперцы. Из-за этих рисков план оказался мёртвым ещё в зародыше. По крайней мере, Кометт обороны, то есть фактическое правительство Союза, с пылкостью, которая была невообразима ещё полгода назад, взялся за дело. Эвакуировал городское население Хайнусана в горы и леса и отдал приказ космическому флоту к вылету, продолжая подготовку к приёму беженцев со Зерлона. Кометт также отправил послание во все звёздные системы, в которых выражал поддержку планетам, которые желали сложить оружие и не вступать в прямой вооружённый конфликт с Империей. 4 февраля космический флот Союза свободных планет покинул Хайнессон и отправился к звёздной системе Буалат. Под непосредственным командованием адмирала Александра Бьякока находились Первый флот и все, кого удалось собрать, так что общая численность достигала 32 900 кораблей и 5 206 000 солдат. Старый адмирал, которому в этом году должно было исполниться 73, получил прямо перед вылетом правительственное сообщение о присвоении ему звания Гранд-Адмирала. «Это мне они так намекают, чтобы я не возвращался живым?» «Нет, это просто крик отчаяния». Последовал невозмутимый ответ начальника штаба Чунучена, стряхивавшего хлебные кружки с мундира. Его самого только что повысили до адмирала. Чунучен, как и Ян Венли, не был похож на военного, но по немного иным причинам. Когда он был назначен на должность инспектора академии и появился на обходе в гражданской одежде, его проводил до заднего входа в столовую курсант которая приняла воз за продавца ИД. Все знали лету Байкова, но поскольку имя студента никогда не называлось, в её правдивости сомневались. В любом случае, человек, о котором ходила не одна подобная байка, не очень-то подходил на роль адмирала в такие вот времена овидающего мира. По мере того, как силы Союза приближались к месту генерального сражения в звёздной системе Рантимарио, их беспокойство усиливалось. Те, кто служил в разведывательных подразделениях и отрядах связи, прекрасно осознавали, что на их плечах лежит огромный груз ответственности. И это осознание лишь усиливало их стресс. Операторы систем наблюдения и связи сидели с бледными каменными лицами, заламывая руки под панелями управления и тем самым выдавая своё беспокойство. «Стайдно на это смотреть», — сказал новый адъютант Бьюкока. Этот адъютант был объектом постоянных насмышек со стороны своих товарищей и младших по званию и не по своей вине. Внешность и характер были у него вполне обычные, Со своими обязанностями он также справлялся без нареканий. Причина же подобного отношения к нему была в дальний предок, от которого он унаследовал жалкий кусок земли и необычную странную фамилию Зоульскуариттер. И каждый раз, когда он представлялся, ему непременно задавали вопрос, как она пишется. Все без исключения, кто видел её написание, тут же хмырились, пытаясь понять, как она произносится. Вдобавок ко всему его звали Сун. В школе, когда его чествовали как старосту класса, Каждый слог был для него словно удар ножом в сердце. Выпускается староста класса Сон Заольскуа Риттер. Этот голос до сих пор эхом отдавался у него в голове, как и взрыв смеха, пронёсшийся по залу, где проводилась церемония выпуска. Даже директор, который мог бы прекратить всё это за секунду, не удержался. Больше всего Заольскуа Риттер боялся стать старостой группы, когда он поступил в офицерскую академию. Это стало бы по повторением конфуза. Опасения впрочем оказались напрасными, так как староста стал другой ученик по фамилии Форк. Так началась его карьера в военно-ая, и так же, как раньше он проклинал своих предков, военные историки будущего будут проклинать его самого. Ведь даже самые ленивые историков не могут избежать упоминания имени и фамилии диютанта командующего в битве при Рантемарио. За день до отправления флота капитан третьего ранга Зольцку Ариттер был назначен диютантом грант-адмирала Бьёкока, поскольку его прежний адъютант, капитан третьего ранга Пфайфер пал в глубокую кому после сердечного приступа и находился под наблюдением врачей в военном госпитале. То, что молодой офицер со странной фамилией, часто помогавший Пфайферу по службе, оказался рядом со старым адмиралом, было, откровенно говоря, мерой экстренного порядка. Так, вслед за начальником штаба, был и выведен из боя и заменен ещё один важный человек в командовании. Старый адмирал с лёгкостью решил вопрос со сложным и необычным именем адъютанта и решил называть его по первым буквам его длинной фамилии. Так его прозвали... Капитан третьего ранга Зоулль, к большой радости последнего, прозвище в конце концов стало его настоящей фамилией. И хотя это было неуважением к предкам, он был счастлив избавиться от привычных насмешек. Дело всё в том, что у него было триаца, но поскольку никто не знал, кто из них биологический, их фамилии соединили в одно. До тех пор, пока он оставался капитаном третьего ранга судна Зоулльского ректорама, насмешки были неизбежны. Новый адъютант пришёл с докладом к старому адмиралу 7 февраля в 12.40 после того, как офицеры завершили обед. Бьюкок вместе с начальником штаба Чуну Ченом и капитаном 2-го ранга Эмерсоном, капитаном флагмана Рио Гранде, были в столовой для старших офицеров. Когда дело касалось еды, начальник штаба был неуклюж и небрежен, поэтому его салфетка была в 10 раз грязнее, чем у остальных. Однажды на вечеринке Ян Венли шепотом сказал Юлиану Минцу «По сравнению с ним даже я кажусь эстетом». На что Юлиан ответил: "Не ставьте себе такую низкую планку. С первого разведывательного корабля пришло срочное сообщение: имперский флот был обнаружен. Затем аналогичные сообщения стали поступать одно за другим. На всех 12 экранах на командном мостике были выведены тактические данные, которые передавали из главный штаб. Имперцы выстроились построение Двуглавой змеи. Выходит, они хотят, чтобы мы атаковали по центру, но я считаю это слишком рискованно." Он по-око как задумчиво кивнул в ответ на совет молодого адъютанта. Возможно. Даже не так. Я абсолютно уверен, что вы правы, но отступление не входит в наши планы. Мы должны воспользоваться слабостью формации врага и уничтожить центр флота за флотом. И он вздохнул, понимая, что между его словами и возможностью подкрепить их делом лежит целая пропасть. Предполагало, что в распоряжении его имперского флота находится более 100.000 кораблей. Как бы то ни было, герцог Галлоинграмма не просто так называют гением. Он всегда на чайку, всегда на шаг впереди нас. Поэтому Ян Венли и другие военные так высоко отзываются о его тактическом даре. Не уверен, знаете ли вы, что сказал Ян Венли, капитан третьего ранга Соул. Я слышал эти слова лично. Если бы родился в Империи, я бы с гордостью поднял его знамя. Не слишком ли это крамольные слова? Почему же? Я бы поступил так же. Хотя не думаю, что Райнхардов онлайн-граму от меня, бесполезного и бесталанного, был бы какой-то прок. Равнодушно сказал старый адмирал. Молодой адъютант на мгновение растерялся, но затем понимающий улыбнулся. На следующий день, 8 февраля, в 13.00, дистанция между флотами Союза и Империи сократилась до 5,9 световых секунд. Тот, кто посмотрел бы на место битвы с высоты... Обитал бы как скопление освещающихся точек складывались в веретенообразное построение флота Союза, продвигающееся к центру длинной горизонтальной линией имперских кораблей, слегка загибающейся внутрь, словно стрела, направленная в тело огромной змеи. Приблизившийся Бьюк, однако, отказался от идеи наносить удар по центру. Тело имперского построения было дополнительно усилено, и даже если бы ему удалось быстро пробиться через него, Бьюк рисковал попасть под перекрёстный огонь с флангов. Нелегче ли было позволить врагу сделать первый шаг в маневрировании отражая атаки и по очереди уничтожить каждую голову. В 13:40 он приступил к выполнению нового плана. 5 минут спустя, когда дистанция сократилась до 5,1 десятой световой секунды, прозвучал первый выстрел.